Глава 14 Остаток дня Василевский провел, витая в облаках. Первая красавица школы пригласила его. Разве мог о таком мечтать, когда переводился в новую гимназию? Интересно, она сделала это просто из вежливости или... «И все же я не понимаю, почему клочок презренной бумаги так тебя взбудоражил», — вырвал демон мальчишку из объятий сладких грез. «Блин, надо, стар, ну чего ты в самом деле? Это же Крылова! Ты ее видел вообще?» «Видел? Такая же никчемная и уродливая, как и все остальные смертные». «Ой, да ну тебе!» — обиженно отмахнулся Витек. Ты не архигерцог восьмого круга, а архигерцог занут. Много ли ты в человеческой красоте, понимаешь? Любого другого за подобную дерзость я бы уже обратил в кровавую взвесь, — вяло огрызнулся и на мирный пришелец. Но все же, даже если она по вашим меркам считается привлекательной самкой, что тебе с того? Как-то что? — подивился недогадливости собеседника парень а вдруг получится, ну, замутить. Замутить? Как воду? Да нет же, отношения. Не понимаю, вы же с ней так взаимодействуете. Разве люди не называют это отношениями? Боже, Адастар, да что у вас в бездне за порядки, если ты таких элементарных вещей не знаешь, посетовал юноша. Я про романтические отношения говорю. «Романтические!» — от демона плеснуло таким стойким недоумением, что подросток едва сдержался, чтобы не застонать. «Ты вправду ничего не знаешь об этом», — на всякий случай уточнил Василевский. «Вы как вообще размножаетесь в своем мире?» «О, у дитя, это непередаваемо!» — восхищенно провозгласил архигерцог. «Вот, за демонит сборетесь. «Ну, конечно. Без борьбы просто невозможно оставить потомство». «Ну и у нас также. Расскажи, как вы за своими женщинами ухаживаете?» «Ухаживаем», — озадачился Адастар. «Что за вздор? Мы с ними сражаемся. Для любой дочери бездны нет большего бесчестия, нежели понести от демона». «Чего?» — опешил Витек. «А ты что думал, дитя?» «Будучи на сносях, демоницы становятся слабыми и уязвимыми. Они теряют подвижность и изнемогают. Им приходится делать десятки кладок, терзая и уродуя собственную плоть. Кто по доброй воле пойдет на такое?» «Но как же тогда вы «Любой уважающий себя демон должен оставить многочисленное и сильное потомство!» Перебил подростка Адастар. И нет мужества в том, чтобы плодить слабаков и с низшими отродьями бездны. Для нас это так же унизительно, как для человека впутаться с животными. Демоница должна быть по-настоящему могущественной, чтобы ее вожделели другие. Чем сложнее одолеть будущую мать в схватке, тем более сильное потомство вы произведете. Среди них наверняка окажется немало доблестных воинов, которые прольют реки крови врагов бездны. «Особенно почетным считается пленить демоницу на долгие века, превратив ее в инкубаторий, как, собственно, сделал с матерью мой отец, да сохранится его имя в веках». «Охренеть!» — потрясенно выдохнул Витек, закрывая лицо ладонями. «А «Э, что, у людей все сильно иначе?» — по-детски непосредственно спросил Адастар. «Иначе?» Да, наши отношения это полная противоположность, мысленно вскричал школьник. У нас мужчины ухаживают за женщинами, дарят им подарки, приглашают на свидание, а потом они вместе ходят на прогулки, смотрят кино в обнимку, влюбляются в конце концов, и только после всего этого заводят потомство. И что, никто ни с кем даже не сражается? Задачился демон. Не, все происходит обоюдно. Великий хаос! — выругался архигерцог. — Близость по взаимному согласию? Это слишком мерзко, даже по меркам людей. — ада стар, ты ведь столько времени проводишь в интернете. Смотришь фильмы, читаешь всякие статьи. Неужели тебе никогда не попадалось ничего об этом? — Ну, нечто такое, кажется, я видел. С сомнением молвил демон. — Но и считал, что это потешное произведение. Как же вы их называете? А, комедии «Пожалуй, с меня на сегодня хватит твоих извращенных понятий об отношениях», — потерянно подумал мальчишка. «Лучше я поразмышляю над тем, что подарить Дане». Совместные занятия с Крыловой оказались вовсе не такими, как мечтал Витек. В них не было ни малейшего намека на неформальные отношения или «упаси, господи, флирт». «Ха-ха, нет». Одноклассница оказалась очень дотошной и принципиальной наставницей. Она с таким пылом кинулась вбивать раскаленные гвозди знаний в голову Василевскому, что тот натурально опешил. Это преподов в новой гимназии мальчишка считал требовательными. Три раза ха-ха. Наивный в юнош. Да в сравнении с брюнеткой они просто хронические пофигисты. Дана же, примеряя на себя амплуа учителя, превращалась во властную и прямолинейную Мегеру, в некоторых моментах и вовсе бестактную. Она не терпела даже намека на ошибку, а любое услышанное «я не знаю» воспринимала как личное оскорбление. После каждого их совместного занятия школьник ощущал себя морально раздавленным, а свою самооценку уничтоженной. Признаться откровенно, от такого даже его симпатия к юной девице немного померкла. Однако стоило им встать из-за парты, как девушка снова превращалась в ту бесконечно обаятельную и сдержанную милашку. «Господин ВДВ, выучил уже, наконец, свойства функций. Без этого мы не сможем закрыть тему. Даже первоклашке понятно, что проблема сама собой не рассосется», непререкаемо заявила Крылова после очередного индивидуального урока. Витек уже виновато потупился, ожидая занудных нотаций. Но потом вдруг тон одноклассницы резко изменился. Ее голос отчетливо потеплял и наполнился дружелюбными нотками. «Ну что, на сегодня хватит? В принципе, с успеваемостью у тебя стало значительно лучше. Молодец!» «Вашими молитвами!» — утомленно отозвался Василевский, выглядя чуточку хуже выжатого лимона. Даже тренировки сада старым не выматывали его, как ударный умственный труд. «Ладно, тебе хмуриться, почти сочувственно тронула Дана за плечо юношу. «Так и быть, сегодня задавать ничего не буду. Чтобы ты отдохнул!» «О, великая и милосердная!» — шутливо воздел руки к потолку Витек. «Доброта твоя столь же безгранична, как воды Мирового океана. Или нет, как бесконечное пространство Вселенной!» «Хм, иронизируешь? Ну, раз так, то записывай. Упражнение сто 131, сто тридцать первое, сто тридцать сто тридцать...» «Нет, пощади!» — взмолился подросток, складывая ладони в молитвенном жесте. «Я все осознал. Искренне раскаиваюсь и обещаю исправиться». то же позволила себе легкую улыбку Крылова. «Слушай, это, конечно, меня не касается, но я никак не могу унять свое любопытство». Почему то постоянно такой уставший, измотанный? О, даже и не знаю, что сказать. рыжеволосый мальчишка почесал затылок, размышляя, как бы описать ей все то, что он переживает каждую ночь. Эпичные битвы, панорамы чужих миров, стройные небесные клинья нефилимов в сверкающих доспехах, орды демонов, посылающие в воздух тучи стрел, копий и молний. Яростные шибки армии, крики боли и предсмертные стоны, сливающиеся в оглушительный вой. Вряд ли Дана оценит такие откровения, скорее просто пальцем у виска покрутит. Да и о тренировках, которые Витьку устраивает архигерцог во снах, тоже не расскажешь. Адастар, как оказалось, провел масштабный сбор статистики в интернете, выяснил, от чего люди погибают чаще всего и теперь моделируют всякие стрессовые ситуации для носителя своей метки. Например, сегодняшней ночью Василевский дважды выбирался с перевернувшихся пассажирских катеров и трижды убегал от надвигающегося цунами, побывал в десятке дорожно-транспортных происшествий, а затем сразу в четырех пожарах. Остаток ночи на подростка нападали дикие звери и агрессивно настроенные соплеменники. Но особое место в тренировках демон отводил ангелам. Он был прямо-таки свято убежден, что рано или поздно, но им придется схлестнуться с небесным народом. Надо ли упоминать, что после таких добрых сновидений юноша просыпался в холодном поту из бешено колотящимся сердцем? А стоило ему встать с постели, как Ада Стар заставлял его выполнять немыслимый по меркам человека комплекс растяжки. Виктор уже сбился со счета, сколько раз он слышал треск своих сухожилий. Но перечить архигерцогу восьмого круга было себе дороже. Добиваться повиновения демон умел не только уговорами. «Ну и чего завис?» — поторопила девушка с ответом. «А, да просто формулировки подбирал», — выдал часть правды школьник. «В общем, меня кое-кто тренирует, и он усердствует ничуть не меньше, чем ты в учебе». «Кое-кто, а случая мне наша чемпионка Кирхнер», — хитро прищурилась одноклассница. «При чем тут она?» – удивился парень. «Да так, ни при чем. Проехали». У Витька вдруг закрались подозрения, что Крылова знает об их с Юлькой маленьком приключении гораздо больше, чем остальные. Но с чего бы она так сильно этим интересовалась? За данной в гимназии закрепилась репутация ученицы, которая безразлична ко всему, что ее не касается напрямую. Школьницу даже никогда сплетничающей не видели в компании других девчонок. А тут вдруг она являет такую поразительную осведомленность. «Ну что ж, господин ВДВ, я, пожалуй, пойду. Скоро мама за мной приедет». Красавица подхватила миниатюрную сумку, в которую умудрялась носить все необходимое для учебы. «А, давай пока. Спасибо еще раз. Хотя, погоди, а почему ты меня постоянно называешь господин ВДВ?» «Ты же сам так подписался, забыл?» Невинно похлопала ресницами собеседница. «Что-то не припомню, чтобы в моей записке было хоть слово про господ», изобразил карикатурную задумчивость подросток. «Ну, если хочешь, буду звать тебя просто ВДВ». Пожалуй, плечами Дана. «Не то чтобы меня это задевало, но чем тебе не угодило мое обычное имя?» «Ну, ты же сам говоришь, что оно обычное. А ВДВ звучит так интересно, набивает ассоциации о небе. Или ты против, чтобы я так к тебе обращалась?» «Да ладно уж, зови как хочешь». Благодушно махнул рукой юноша сначала, а потом поспешно добавил «Только не ржулей Договорились, но тогда пока, господин ВДВ. Проказливо сверкнула глазами одноклассница и убежала, часто цокая каблучками. А молодой человек поплелся домой с чувством выполненного долга. Однако у дверей дома в его разум вдруг вторгся Адастар. «Дитя, наконец-то ты вернулся!» А что такое? Меня не было чуть больше часа. Неужели ты волновался? Вовсе нет. Категорично отмело это предположение демон. Я же чувствую, что с моей меткой все в порядке. Я хотел сообщить о другом. Я чем же? Насторожился школьник. У меня дурные вести, дитя. Твоя мать, она умирает. Я уже успел немного изучить вашу культуру, а потому представляю, каким ударом это станет для тебя. Что, мама? «Не может быть!» Ошарашенный такой вестью, Витек принялся часто тыкать на кнопку своего этажа в лифте, стараясь заставить того ускориться. Конечно же, он умом понимал, что это бесполезно, но спокойно стоять тоже не мог. до да старта же исцелишь ее, ты ведь владеешь магией», — мысленно завопил юноша. «Сожалею, дитя, однако мне неведомо, что с ней происходит. Просто приходи и узри сам. Возможно, вместе мы что-нибудь придумаем». Как только автоматические створки распахнулись, подросток глопом помчался к квартире. Лихорадочно отперев дверь, он ворвался в комнату, где и застал родительницу. «Мама, что с тобой?» — с порога выкрикнул мальчишка, вынуждая женщину от неожиданности подпрыгнуть. «О боже!» — схватилась она за сердце. «Ты с ума сошел? У меня чуть инфаркт, то не случился. Вот что со мной!» Витек внимательно оглядел матушку. Припухшие веки, раскрасневшиеся носы, чрезмерно увлажненные глаза выдавали, что она недавно плакала. — Пожалуйста, расскажи мне все, — ласково проговорил Василевский, присаживаясь на диван. «Э, — Витюша, ты чего? — с подозрением покосилась на него родительница. — Со мной все хорошо. — А почему ты тогда такая расстроенная? — Да нормальная я, — пошла женщина в отказ. — Мам, ну я же вижу. — «Хорошо объясни, что тебя беспокоит. У тебя что-нибудь болит?» От неконтролируемых эмоций голос Виктора задрожал, и он сам едва не всплакнул. Женщина, увидав своего взрослого сына, которого так сильно заботило состояние ее здоровья, тоже растрогалась. За ее век вновь наполнилась влагой. «Ты ж мой родной, как переживаешь за меня!» «Мама, пожалуйста, скажи все как есть!» Сморгнул пелену с глаз Витек. «Не утаивай от меня ничего!» Я смогу помочь. Ладно, сынуля, если ты так настаиваешь. Я смотрела сериал. Сериал? Парень отстранился и нахмурился. Ты издеваешься? Нисколечки. Вчера новый сезон Серебряной эры вышел, а там султан так жестоко обошелся со своей наложницей. Да чего же он черствый? Она ведь его искренне не любила. Ой, говорю, а слезы снова наворачивается. Так ты не умираешь? В лоб уже спросил юноша. «Ничего себе заявочки! Обалдел, что ли!» — возмутилась женщина. Стушевавшемуся Виктору пришлось бормотать что-то невнятно извиняющее и боком ретироваться из родительской комнаты. «Ну, Адастар! Ну, демонюга! Ох, и получит же он!» Школьник влетел к себе и гневно пыхтя к клетке, где вольготно растянулся грызун. Он сейчас покачивался в беговом колесе, переоборудовав его в подобие гамака и поглядывал телевизор. Пульт валялся на дне клетки, а неподалеку от лежачего места у мышонка покоился кусок шоколада, превосходящий размером самого зверька. Эй, эй ничтожный смертный, ты глины объелся! Что ты творишь?» — завопил демон, когда Василевский вырубил телек и забрал из клетки сладость. «Ты хочешь, чтобы я сквернил все, что ты когда-либо любил и ценил? Желаешь познать мой гнев и утонуть в отчаянии, которого никогда ранее не ведал?» «Ты какого хрена надо мной так подшутил, Ада Стар?» — потребовал ответ разозлённый подросток. «Зачем наврал про маму?» «Я наврал!» — голос архигерцога набатом ударил в стенки черепа мальчишки. «За кого ты меня принимаешь, дитя? Да я лично видел, как она истекала влагой!» «Из чего же ты взял, что она умирает?» «Как? Ну ты же сам говорил, что люди состоят из воды!» Очевидно же, что жизнь покидает лишившееся жидкости тело. На этот раз я даже перепроверил свои выводы в магической скрижали. Это действительно так и называется обезвоживание. Блин, надо, стар, ну ты же меня в гроб сведешь. Витек устало рухнул на кровать, не снимая одежды. Да вы слюдишь, не поймешь. А теперь будь добр, верни мне шоколад и активируй магическое стекло. Иначе... Демон вдруг зловеще понизил голос. Мне придется заняться твоими тренировками. А, шантажист, да забирай. Мальчишка поспешно выдал Грозану все, что он требовал, и убежал на кухню. Там должно быть безопасней.